Глава шестая. Глава рода стала быть. Стивен, как и прежде, шёл чуть впереди меня, как будто показывая, если что, то я тебя сумею защитить. Это было очень мило, но не очень удобно, потому что я не видела выражения его лица при нашем разговоре. Стало быть, ты глава рода. Повторил Стивен ради разнообразия, переставив слова в предыдущей фразе. Видимо, этот факт особенно поразил его, раз он уже дважды проговорил его вслух. Я промолчала, почему-то почувствовав смутную вину перед товарищем. А с другой стороны, почему я должна этого стыдиться? Мой род много веков не просто унижали, О, нет, любое упоминание о нем пытались вычеркнуть из всех летописей. А когда это не получилось, то решили обвинить в том, к чему род Уайтнеров не имел ни малейшего отношения. И я не собираюсь извиняться за то, что какая-то из белых драконец в той дичайшей травле выжила и дала потомство. Глава рода в третий раз сказал Стивен. Судя по обиженным ноткам, то и дело прорывающимся в его голосе, это обстоятельство почему-то очень сильно ранило его. К этому моменту Мы благополучно пересекли неухоженную и заросшую порослью высоких кустов сорняков лужайку перед разрушенным зданием. Поднялись по обрушенному крыльцу, где каждая ступенька осыпалась мелкими камушками, грозясь в любой момент провалиться окончательно, и вступили в тихий, сумрачный покой холла. Я была здесь вчера. Казалось, прикрой глаза, и я вновь увижу Конора на расстоянии в пару шагов. Увижу слабый проблеск света в одном из коридоров. Пойду туда и взгляну в древнее зеркало. Тьма неожиданно клацнула зубами прямо над моим ухом. Я вздрогнула от неожиданности, взглянула на демоническую кошку, но она уже умывалась чуть поодаль, всем своим видом показывая, что не приближалась ко мне. "Чудно", прошептал мне на ухо Айс, который легко балансировал сейчас на моём плече. Я бы сказал, что этой киске дали приказ охранять тебя любыми способами и любой силой, слишком много внимания на тебе уделяет, что совершенно не характерно для демонических созданий. Но тогда получается что? Айс не завершил фразу, а я не стала развивать его слова в своем воображении. Слишком не нравились мне выводы, которые из этого следовали, потому что лорд Блэкнер и впрямь уделяет мне слишком много внимания. Айс, ты хранитель факультета обратилась я к лису. "Стало быть, можешь чувствовать всех, кто здесь есть. Где Конор?" Лисенок послушно вскинул голову и шумно принюхался, принялся водить длинным носом из стороны в сторону. Его глаза полохнули алым огнем, усы хищно встопорщились. Затем он пробежался по холму, продолжая старательно втягивать в себя воздух. Я наблюдала за его действиями с плохо скрытой надеждой если Конор тут, то Айс обязан этоскать его. Странно, наконец обронил Айс, остановившись рядом со мной. Никакого мальчишки тут я не ощущаю. Точнее сказать, вообще никого постороннего, кроме вас. Но в бывшем кабинете декана кто-то есть. В смысле, кто-то? переспросил Стивен. если это не посторонний, то получается, кто-то из рода Вайтнеров? Я бы так не сказал, уклончиво ответил Айс тяжело вздохнул и добавил. У меня создалось впечатление, что этот кто-то не совсем живой. Я невольно ахнула, прижала руки к груди, отказываясь верить услышанному. Получается, Конор мёртв? выдохнула с ужасом. Предпочитаю не делать поспешных выводов, осторожно проговорил Айс. Предлагаю подняться в кабинет и посмотреть. После чего первым скользнул к лестнице, ведущей с холла на верхние этажи. Я её помнила. Именно по ней мы спускались с Сейнером в тот день, когда Грэмс ради Ратсобавы перенастроил портал лорда-протектора. Грэмс. Это имя заставило меня нахмуриться. Я слишком давно не вспоминала о призраке, бывшего ректора университета драконологии, который и ныне выполнял примерно те же функции, а ведь именно Грэмс Без особых проблем мог бывать здесь, легко и непринуждённо обходя магическую защиту факультета. Более того, он и Эйнара сюда перемещал посредством портала. "О чём задумалась?" негромко спросил Стивен и подал мне руку, помогая преодолеть сразу несколько разрушенных до предела ступенек. "Да так", пробормотала я себе под нос, всё пытаюсь понять, почему Конор вчера спокойно преодолел изгородь, а ты и тьма Сегодня не смогли этого сделать, пока я не дала вам такого разрешения. А может быть, это был не Конор, вдруг предположил Стивен. Такая мысль мне в голову не приходила, и я резко остановилась с недоумением уставившись на парня. То есть, коротко переспросила, по-твоему, я Конора перепутала с кем-то другим? Маскировочные чары, сухо бросил Стивен. А что, если кто-то воспользовался ими и придал себе облик Конора? Тем более вчера лил дождь, стемнела рано. Вряд ли ты внимательно вглядывалась в Конора, а полутьма скрыла грехи в заклинании. А ведь он прав. Кстати, это могло бы объяснить и странное поведение Конора, и то, почему он так отчаянно избегал прикосновений. Насколько я помню, из курса теоретической магии При тесном контакте подобные чары поддерживать чрезвычайно сложно. Слишком много энергии на это уходит. Да. Даже если это был лже-конор, то это не объясняет тот факт, что защиту он преодолел без моей помощи, сказала я и осеклась. Да, но я сама только что размышляла о том, что на Грэмса эти ограничения не действуют. Нет, глупости какие-то. Грэмс — призрак нет таких маскировочных чар которые помогли бы призраку так убедительно сыграть роль живого человека. Это просто невозможно. Занятая размышлениями, я не заметила, как преодолела последний пролёт. Стивен тоже усердно морщил лоб, видимо, продолжая размышлять над загадкой исчезновения Конора. Тьма и Айс на наш недолгий обмен репликами не обратили особого внимания. Только Лисёнок пару раз дёрнул ухом, как будто прислушиваясь к нам но предпочёл свои соображения оставить при себе. Коридор на втором этаже был погружён в прохладный сумрак. Через грязные, давно немытые окна солнечный свет почти не проникал. Казалось, будто уже наступил вечер, хотя я прекрасно понимала, что время только подошло к полудню. Рассохшийся от старости паркет душераздирающе заскрипел, стоило мне сделать первый шаг. Я досадливо поморщилась. М-да. С таким звуковым сопровождением подобраться незамеченными к нужному кабинету точно не получится. И словно в ответ на скрип, одна из дверей в дальнем конце коридора внезапно начала медленно открываться. Тьма, всё это время идущая спокойно рядом с нами, прижала уши к голове, припала к полу и стремительной тенью скользнула вперёд. Один лишь миг, и демоническая кошка скрылась в комнате. Я замерла в тревожном ожидании. Секунды медленно уходили, складываясь в минуты. Но ничего не происходило. Тьма не вернулась в коридор. Из кабинета не раздалось ни малейшего шума, ни шороха, ни стона, ни криков или звуков борьбы. В здании царила мёртвая тишина, которая неприятно давила на уши и заставляла нервничать. Ну, и где там эта киска застряла? Недовольно протянул Айс. Амара, позови ее!» Тьма, послушно крикнула я. Иди сюда. И еще целая томительная минута, которая показалась мне настоящей вечностью. Не, нравится мне это, первым нарушил затянувшуюся паузу Стивен. Я была с ним как никогда согласна. Ой, это же демоническая кошка, пробурчал Айс. Создание самого Мефистона, бога смерти уверен, что с ней всё в порядке? Наверное, просто играется и напугать нас хочет. Не похоже на обычное поведение тьмы. Стивен не согласно покачал головой. Она бы не стала игнорировать призыв вернуться. Ай, да ладно, Айс раздражённо фыркнул. Вперёд, сами всё узнаем. И смело потрусил к двери. Лучше побудь тут, попросил Стивен, глянув на меня. А если мы тоже внезапно исчезнем, то выбирайся отсюда. Не говори глупостей, воскликнула я. Никуда я без вас не уйду, и в этот проклятый кабинет мы пойдём вместе. Понял? Стивену упрямо насупился, готовый продолжать спор. Но в этот момент Айс приглушённо рявкнул. А ну, хватит. Амара права, идём все вместе. Возможно, так нас пытаются разделить, потому что поодиночке с нами справиться гораздо проще. Да, но заупрямился Стивен. Айс зло сверкнул на него алыми глазами, и парень замолчал. Так, на счёт 3 врываемся в кабинет, продолжил Лис. «Раз, два, три!» И наша небольшая компания выполнила его приказ. Правда, в последнее мгновение Стивен всё-таки успел отстранить меня за свою спину, видимо, опасаясь то Увы, это не помогло. Вся комната была до предела наполнена парализующими чарами. Мы влипли в них, как глупые мухи влипают в приторное вязкое варенье. Тонкие невесомые нити заклинания мгновенно обвисли меня, сплетая в подобие кокона. Стивен еще боролся. А я заметила, как вокруг него вспыхнула красная дымка, видимо, парень отчаянно пытался освободиться. Шерсть Айса полохнула белоснежным огнём, который, впрочем, быстро погас. Всё было зря. Мгновение Элис повис неподвижно в неподвижном воздухе, широко раскинув лапы в разные стороны. Стивен тоже замер, плотно укутанный в светящийся саван колдовства. И тьма была здесь. Чары настигли кошку в прыжке. Как и Илис, она словно парила высоко над землёй, демонстрируя в застывшем оскале длинные острые клыки. Ну вот все и в споре. Послышалось негромкое, и под потолок взмыла небольшая искорка, осветившая весь кабинет. Я сразу же узнала голос Конора, а потом увидела и самого парня. Он сидел за пыльным письменным столом в кресле, с таким видом, как будто считал себя полноправным хозяином всего этого места. Но кое-что в облике друга меня насторожило. Его глаза, обычно ярко-голубые, Сейчас они словно выцвели, да так, что радужка была почти неразличима. А ещё неприятная кривая ухмылка, как будто приклеившийся к его губам. Никогда прежде я не видела, чтобы Конор так улыбался. На такой щедрый лов я даже не рассчитывал. Конор расплылся в ещё более неприятной ухмылке. Велнер будет в ярости, когда поймёт, что потерял хранительницу своего факультета. А ради неё он спустился в мир мёртвых под ношую троном Авиона. На студентов в то ему плевать по большому счёту. Пожалуй, только из-за тебя, Амара, огорчиться сильнее, чем из-за гибели тьмы. Но этого наглого чёрного дракона давно было пора урезонить. Слишком многое он позволяет себе в последнее время. Потянулся и обронил. Сейчас ты получишь возможность говорить, Амара. Только прошу. Не визжи, не кричи слишком громко. Не люблю, когда шумят. После чего прищёлкнул пальцами. Вы не Конор, тут же сказала я, почувствовав, как ослабели магические пуды на мне. К сожалению, слишком слабо, чтобы я смогла этим воспользоваться и попытаться освободиться. А кто же я тогда? Полюбопытствовал парень. Вы? я замялась, но тут же уверенно продолжила. Вы Грэмс». О, неплохо, лжеконёр кивнул, подтвердив мою догадку. Оказывается, ты не безнадёженна в плане умственных способностей. Или подсказал кто-то? Нет, хмуро ответила я. Тогда как догадалась? Из-за ограды, пояснила я. Конёр вчера сумел её преодолеть, а стены тьма сегодня нет. В университете я знаю только одно существо, способный колдовать на территории факультета рода Вайтнеров. Вас? Да, мой просчёт. Лжек Коннор недовольно нахмурился. И серьёзный. Но я не думал, что ты сегодня придёшь в таком сопровождении. Рассчитывал, что отправишься на поиски друга одна. Так что вы с ним сделали?" спросила я. "Это ведь не маскировочные чары, верно?" "Конечно, нет", фыркнул парень. Подобными фокусами не увлекаюсь. Я вселился в Конора. К слову, это оказалось на удивление просто. Парень как никак несколько месяцев назад побывал в мире мёртвых. Какая-то часть его души навсегда осталась там. Поэтому мне не составило особого труда связаться с ним. Естественно, я действовал очень осторожно. Сначала говорил с ним во снах, убеждал, что не враг ему и сумею помочь добился того, что Конор поверил мне и дал добровольное согласие на то, чтобы я временно занял его тело. В ответ я пообещал исполнить самое заветное его желание. Полагаю, ты даже догадываешься, какое именно. Поспособствовать его переводу на факультет электроконов без малейшей запинки, ответила я. Молодец. Лже-Конор даже пару раз хлопнул в ладоши. На удивление догадливая девочка. Или он сам тебе об этом рассказал? Нет, не рассказывал, но это было ясно и без слов, сухо проговорила я. Эйнар когда-то мне сказал, что обрести крылья и подняться в небо дракон может лишь при поддержке сородичей. А Конор очень хотел стать настоящим драконом. Уж не знаю, по какой причине, но факт есть факт. Поэтому он так мечтал вырваться с факультета рода Гриннеров, где ему вообще ничто не светило. И поэтому расстроился, когда этой осенью путь на факультет алх драконов оказался окончательно закрыт. Неплохо, подтвердил мои рассуждения Грэмс. Очень неплохо, девочка. Ну что же, это подтверждает мой вывод. От тебя надо избавиться, и чем скорее, тем лучше. После чего встал и с неприятным хрустом в позвоночнике прогнулся как будто разминаясь после долгой неудобной позы. Краем глаза я заметила, как паутина чар вокруг Стивена вдруг слегка посветлела. Вот, ведь упрямый мальчишка, посетовал лже лжеконор и повелителем всмахнул рукой. Мгновенно колдовские нити вокруг моего приятеля приобрели тот же насыщенный цвет, а сам Стивен издал какое-то приглушённое рычание, преодолевая сопротивление парализующего заклинания. Ещё одно свидетельство того, что ты слишком опасна, протянул Лжей Конер со снисходительной усмешкой, отреагировав на попытку Стивена освободиться. Ты, белая драконица, последняя из рода Вайтнеров. А вы всегда славились тем, что заставляли мужчин сражаться и умирать за себя. Сильвия особенно отличилась. После неё род Гриннеров лишился последнего потомка изначального дракона. Ну и ты не слишком отстаёшь от неё. Сначала Конер, потом Стивен. Хейнер и Эйныревелл уже готовы схлестнуться в смертоубийственной схватке, Бессмысленный и беспощадной. И ради чего? Точнее сказать, ради кого? Ради якобы невинной сиротки с испуганным ссором, огромных глаз и волосами, которые в минуты опасности вспыхивают огнём. Я не понимаю, осторожно проговорила я. В чём именно вы меня обвиняете? Да во всём. Грэмс, а теперь я явственно слышала только его голос, презрительно фыркнул. Девочка, мне очень много лет. Я старше тебя на несколько веков, как минимум. Я видел многих и многих, пережил многих. Но только твоё появление в университете заставило меня заволноваться. Потому что ты Одна из Уайтнеров. Последняя, скорее всего. И как только ты появилась, так сразу же начались проблемы. Лже-Конор прошёлся по кабинету, нервно то сжимая, то разжимая кулаки. Я следила за ним с немалой долей опаски и тревоги. Создаётся, он действительно ненавидит меня лишь из-за моего происхождения, как бы глупо это ни показалось. Уайтнеры всегда были проблемой. Наконец проговорил Грэмс, остановившись напротив меня. Слишком красивые, слишком желанные, но самое страшное слишком независимые и гордые. и абсолютно лишённый чувства самосохранения. Если бы Сильвия в своё время покорилась Ильнару, вся история Даргейна пошла бы совсем по-другому пути. Вот почему? Почему вы, белые, настолько упрямые? Не принимайте никаких компромиссов, не понимайте никаких выгод, всегда идёте на пролом. Что? неверище переспросила я. О чём вообще речь? Вы бредите? Сильвия была счастлива замужем. С какой стати ей надлежало уступить претензиям чужого мужчины и тем самым разрушить свой брак ради гипотетического всеобщего счастья, ради счастья своего рода? приклошённая рявкнул Грэмс. из счастья рода Гриннеров, Сильвия не могла не понимать, что её муж погибнет первым, и всё равно встала в оскорблённую позу. Я аж задохнулась от бешенства. Да он издевается надо мной, наверное. Как у него язык вообще повернулся говорить о вине Сильвии? Она, отвергла притязание мужчины, который был ей неприятен, поступила по уму и совести. То, что последовало за этим, исключительно на совести Ильнера Реднера, но не на её. О, даже на расстоянии чувствую твою злость и ненависть. Лже Коннор склонил голову к плечу с нескрываемым интересом, глядя на меня. Ты всё-таки прирождённая Вайтнер. Не желаешь посмотреть дальше собственного носа. Для таких, как ты, есть только одно мнение их собственное, и иное их не беспокоит. Я прикрыла глаза, сдерживая себя от яростного рыка. Он точно издевается надо мной. Иначе по какой причине вообще осмелился о таком говорить? Мой род не просто потерял всё. Он был истреблён именно по той простой причине, что Сильвия сохранила свою честь и совесть. И я не имею права поставить ей это в вину. Вся ответственность в произошедшей трагедии лежит только и исключительно на роде Раднеров. Амара Я ведь читаю твои мысли, насмешливо протянул Гремс, возрождённый в теле смертного. И всё-таки, ну скажи мне, что бы такого страшного случилось, если бы Сильвия уступила Ильнару? Тем более она, была далеко не наивной девственной девицей. познала уже мужскую ласку, перетерпела бы небось!» Да как вы смеете? потрясённо выдохнула я. Вот Гремс назидательно воздел указательный палец. Вот в этом все вы, белые драконицы, которые думают лишь о себе, о своём спокойствии. Неужели гордость стоила веков забвения, почти полного истребления рода? Да и зелёные драконы сильно пострадали и до сих пор не оправились от той истории, точнее, не оправятся вообще, поскольку тогда был уничтожен последний прямой потомок дракона, давшего начало их роду. Отныне они обречены влачить жалкое существование, медленно, но верно теряя магические способности от поколения к поколению, пока не вымрут окончательно, и всё из-за какой-то дурной девки, возомнившей о себе слишком многое. Делов-то было, потерпеть немного. Не она первая заплатила бы телом ради даров императора, не она последняя, чай не стёрлась бы. Я приглушённо ахнула от столь мерзкого сравнения, почувствовав Как краска негодования резко прилила к щекам. "Да как вы смеете?" повторила опять, задыхаясь от возмущения. "Вы!" и Ледяная рука чужой воли перехватила моё горло, запретив говорить. "Женщины", презрительно обронил лже-коннор. Конер. "Никак вы не поймёте, что ваша участь прислуживать нам, Ловить любые наши желания, угадывать их исполнять". Обычных женщин возможно обучить послушанию, а вы, вы, белые драконицы, из веков были худшими из всех, потому что абсолютно никогда не сомневаетесь в своих решениях, потому что всегда ставите своё мнение выше мнения остальных, и потому что слишком цените свою независимость и свободу. Ох, как много я хотела сказать Гремсу. В основном рукодельная Но горло по-прежнему было перехвачено спазмом, поэтому я была вынуждена молча слушать его. Но самое плохое то влияние, которое вы оказываете на других, продолжал свои размышления вслух Лже Конор. В самый же первый день, как только ты появилась здесь, я пытался предупредить Эйнера, намекнуть ему на то, что потомку Сильвии не место в университете. Белая драконица не должна распахнуть крылья в небе Даргейна. То же самое ему говорил и брат, но Эйнар всегда был слишком упрям. Он не желал признавать, что ты это яд, который медленно, но верно отравляет его разум, заставляя совершать ошибки. Даже дал тебе фамильное кольцо, обеспечив защиту. Поэтому я начал действовать. Сначала переговорил с детишками Кристофера Ротнера, рассказал Вильгельму, что надо сделать, а затем выманил Филиппа во дворец, соврав, что Кеннер вызывает нас на аудиенцию. Благо, что последний быстро понял, какую игру я затеял и поддержал мой обман. Я не верила собственным ушам. Неужели император был в курсе той истории? По всему выходит, что да. Но я ведь спасла ему жизнь. И вот так он решил меня отблагодарить. Как же несправедливо и подло. Конечно, я немного схитрил. Речь Грэмса мягко лилась дальше. Сказал Кенеру, что особой опасности тебе не грозит. Мол, ритуал лишь обьёт в тебе дракона, но ты останешься в живых. Такой результат полностью устроил бы как императора, так и его брата. Эйнар получил бы новую красивую фаворитку. Океннору не пришлось бы тревожиться, что когда-нибудь все гадкие подробности давней истории всплывут, а, следовательно, пострадает честь рода Ретнеров. "Но увы, моим чаянием не суждено было исполниться", вмешался Велнер. Повезло еще, что мне удалось незаметно отвести его удар прямо в Вильгельма. Парень погиб на месте, а, следовательно, не сумел рассказать о моем участии в этом деле. И лже-конор расплылся в широкой ухмылке, как будто ожидая услышать восхищение в свой адрес. Посмотрел на меня, но тут же нарочито хлопнул ладонью по лбу, как будто вспомнив о чём-то. Ах, да, ты же не можешь говорить, проговорил он, обронил снисходительно. Впрочем, такой ты мне нравишься гораздо больше. Подумал немного и всё-таки махнул рукой, ослабив давление чар, после чего снисходительно обронил: Хотя ладно, я сегодня добрый. Поэтому разрешаю тебе ещё немного побеседовать со мной. Говори, что ещё хотела узнать у меня. Нападение чёрных драконов на меня тоже ваших рук дело, спросила я с плохо скрытой ненавистью. Глупый вопрос, конечно же нет, Грэмс презрительно фыркнул. О, деточка, тогда я ещё не подозревал о твоём существовании. Нити этого преступления тянутся к Кеннеру, поскольку он был первоначальной целью атаки. Тяжело вздохнул и с претензией протянул: вообще, Кеннер меня немного разочаровал. Я рассчитывал, что он поможет мне после того, как моя первая попытка устранить тебя провалилась. Он ведь прекрасно понял, с какой целью я так внезапно нагрянул во дворец в сопровождении Филиппа. Но вы Кеннер предпочел остаться в стороне. Не рассказал брату о моем участии, но и сам ничего не сделал. Видимо, радость отцовства слишком затмила ему разум. А возможно, осознавал, что рано или поздно, но я все таки доведу начатое до конца. Хмыкнул и добавил задумчиво: "Возможно, именно по этой причине он отправил Эйнера подальше от университета". Обеспечение безопасности его первенцу безусловно важная задача, но вполне можно было обойтись и без участия в этом лорда-протектора. И что будет дальше? Мой голос, несмотря на все мои старания сдержать эмоции, всё-таки предательски трогнал. Вы убьёте меня? Всех вас. Лже-Конор обвёл широким жестом всю нашу четвёрку. Ничего личного, как говорится. И как вы собираетесь скрыть свое преступление? Гибель трех студентов, ведь, как понимаю, Конора вы тоже в живых оставлять не собираетесь. И двух хранителей рода? Это нечто из ряда вон выходящее. Обязательно будет проведено расследование. Ой, как я испугался. Грэмс издевательски хихикнул. Пусть расследуют, деточка. Во-первых, ваши тела даже не найдут. Я обрушу этот проклятый факультет сравниваю его с землёй так, как это надлежало сделать много веков назад. Пусть завалы станут вашей общей могилой. А во-вторых, маскировочные чары продолжают действовать на всех, кроме тебя. Следовательно, умрёшь ты, исчезнет и дорога сюда. Да, наверное, пару раз я приведу Эйнера к руинам. Пусть положат цветы к месту твоего упокоения. А впрочем, я ещё не решил Вполне возможно, ничего не буду делать. Ваша компания просто растворится в неизвестности. Велнер будет подозревать в твоём исчезновении Эйнера. Эйнер его это восстановит былую вражду между двумя родами. Мне не нравится, что в последнее время эти двое слишком много общаются. Пусть они вновь начнут ненавидеть друг друга. Так мне будет легче управлять ими. Думаешь, никто тебя не заподозрит? фыркнула я. Уверен в этом, мягко проговорил Грэмс. Ваша смерть станет одной из многих тайн, которые хранят в себе стены университета. Неторопливо ступая, подошёл ближе ко мне. Подцепил пальцем шнурок с амулетом связи, который Велнер дал мне, и резким движением порвал его. Я болезненно ойкнула, почувствовав как от этого засаднила шею за сотёрной кожи. Я бы мог убить тебя ещё вчера, всё так же медленно и вкратчиво продолжил он. Но Конор тогда ещё не был под полной моей властью. Слишком мало времени прошло с момента нашей сделки, поэтому я опасался, что в самый ответственный момент парень взбунтуется и освободится. Пришлось отложить задуманное. Вернуться на факультет рода Блэкнеров я уже не мог. Если бы Конор попался на глаза Велнуру, то всё бы открылось в тот же миг. У чёрного дракона слишком хороший нюх на призраков. Даром что ли он столько раз бывал в мире теней. Поэтому я принялся ждать. Знал, что ты не бросишь друга в беде. А ещё знал, что рано или поздно, но ты опять придёшь сюда, потому что считаешь это место своим домом, не подозревая при этом насколько оно идеально для твоего устранения. Никто тебе здесь не поможет, Амара. Поэтому смирись и прими свою участь достойно. Вообще-то я и не собиралась биться в истерике и просить Грэмса пощадить меня. Почему-то страха за свою жизнь не было, но был страх за жизни Стивена и Конора. Я не сомневалась, что Грэмс расправится со всеми нами, заметая следы своего преступления. Истинная белая драконица. С нескрываемым сожалением протянул Лэдж Конер. Сильвия, помнится, тоже не проронила ни слезинки, даже когда воочию увидела смерть мужа. Ну что же, пусть будет так. После чего отошёл на шаг и широко раскинул руки в разные стороны, как будто пытаясь обнять кого-то невидимого. Краем глаза Я заметила, как копоть чар вокруг Стивена опять на краткий миг посветлела. Не дёргайся, мальчик, холодно посоветовал ему Грэмс. Ты мог бы стать одним из величайших чёрных драконов. Потенциал в тебе огромный, но закончишь свой путь здесь и сейчас. Жизнь вообще крайне несправедливая штука. Амара, по-моему, мы узнали достаточно. Еезумлённо моргнула, услышав в голове голос Айса. Лис всё это время вёл себя настолько тихо, что я едва не забыла о его присутствии. Но самое удивительное, он говорил спокойно и с едва уловимой насмешкой, как будто не видел ничего ужасного в происходящем, а напротив, забавлялся действиями Грэмса. Пришло время вспомнить о том, что ты теперь глава рода Вайтнеров, продолжил Айс. Покажи Грэмсу, Кто истинный хозяин этого факультета? О чем он? Да я даже пальцем не способна пошевелить из-за проклятого заклинания. Амара, колдовать тут можно лишь с разрешения главы рода, терпеливо пояснил Айс. грэмсу когда-то давным-давно оно, по всей видимости, было дано, и он пронес этот дар даже через порог смерти. Но ты имеешь полное право забрать разрешение. Так просто. Попробуй, и узнаешь». неужели ты действительно ничего не желаешь сказать мне напоследок? Лже Конор смерил меня внимательным взглядом, как будто хотел запомнить мою внешность до последней черточки. Ну же, Амара, не стесняйся. Хотя бы пошли меня ко всем демонам пустоши. Пожалуй, вы правы. Я набрала полную грудь воздуха. Нельзя медлить и нельзя, чтобы Грэмс понял, что я задумала иначе он опять лишит меня возможности говорить, а следовательно, исчезнет малейшая надежда на спасение. Улыбнулась, и в неестественно светлых глазах моего собеседника промелькнуло недоумение. В тот же миг я выкрикнула в полный голос: "Забираю у вас право колдовать здесь". Время словно замедлило ход после этого. Я успела увидеть, как удивленно расширились зрачки Лжеконера услышала с каким тонким перезвоном рвутся его чары, удерживающие нас в плену. Заметила чёрную стремительную тень. Эта тьма пошла в атаку. Сбила Конора с ног, пригвоздила его к полу лапами и глухо зарычала, с вожделением уставившись на беззащитную шею парня. "Тьма, фу!" Собственный голос показался мне чужим и далёким, как будто это не я отдала приказ кошке не трогать Конора. И время послушно набрало ход. А я с отвращением скинула с себя последние нити чужого заклинания. Фу, гадость какая, как будто действительно в липкую паутину угодила. Ты в порядке? В следующее мгновение я оказалась в крепких объятиях Стивена. Он сжал меня с такой силой, что я невольно вздохнула, почти услышав треск собственных ребер. Молодой человек, послышалась язвительная от Умер свой пыл. Помнится, ты говорил, что тебе рекомендовали держаться от Амары подальше. Ух, и впрямь. Стивен тут же отстранился, добавил виновато: "Я просто никогда в жизни так не пугался". "Девчонка, ты даже не представляешь, с кем связалась", прохрипел в этот момент Лже Коннор, завозился на полу, силясь освободиться. Но тьма приглушенно рыкнула. И ниже опустила голову, носом почти уткнувшись в беззащитную жилку, бьющуюся по ухом парня. «Нельзя!» — строго отдёрнула я кошку. И та что-то обиженно проворчала, явно недовольная из-за запрета. "Вообще киса права", проговорил Айс. Лисёнок неторопливо протрусил ближе и уселся рядышком со мной. Проговорил с отчётливыми извиняющимися нотками в голосе. "Амара, мне очень жаль". Но Конора следует убить. Ты с ума сошёл, ахнула я. Он ведь ни в чём не виноват. Грэм с обманом вселился в его тело, наобещав всякого. Должен быть способ выгнать этого настырного призрака. «Ну, способ, конечно, есть, словно неохотно обронил Айс. Я радостно встрепенулась, но улыбка мгновенно умерла на моих губах, когда Лис продолжил, аккуратно подбирая слова. Но тут вот в чём проблема. Сейчас Грэмс привязан к телу Конора. Пока он здесь, магией он воспользоваться не сумеет. Следовательно, уязвим, как и обычный смертный. Поэтому, если Конор умрет, то умрет и Грэмс, Причем умрет по-настоящему, навсегда отправившись в мир мертвых. Однако, стоит его изгнать из тела твоего друга, то Грэмс опять вернет свои способности и силы, став прежним, славредным и очень могущественным призраком. Вот дела, растерянно протянул Стивен, помрачнев. А если Конора вытащить отсюда? настойчиво спросила я. Что произойдет, когда он окажется не на территории рода Вайтнеров? Ничего хорошего не произойдет», — очень тихо сказал Айс. «Грэмс бессилен только здесь, потому что ты на правах главы рода отозвала у него разрешение колдовать. Стоит его отсюда вывести, то Грэмс вновь станет прежним. Да, наверное, он покинет тело Конора, чтобы обезопасить себя. Но потом нападёт на нас, и поверь, справиться с ним будет очень сложно. Я бы сказал, практически невозможно. Я потёрла переносицу, и мои пальцы предательски застряслись от волнения. Нет, я не сомневалась в том, что Айс говорит правду. Каким-то шестым чувством я понимала, что всё обстоит именно так, как он и говорит. Сейчас Грэмс в ловушке. Заперт в смертном теле, а, следовательно, и сам смертен. И если мы желаем покончить с ним, то лучше момента для расправы не найти. «Хе -хе, что, девочка, страшно? Даниэль запротивна хихикнул Олжей Конор. Трусишь принять решение. А ведь выбор очень прост. Жизнь одного твоего друга против жизни всех остальных. Заткнись, прошипела я сквозь зубы. Умоляюще посмотрела на Айса, чья мордочка была на удивление серьёзной и печальной. Взмолилась: "Ну, пожалуйста, должен быть какой-то другой выход. Если он и есть, то я его не знаю". Айс грустно вздохнул. "Даже если ты каким-либо образом сумеешь изгнать Грэмса из тела Конора, то это не убьёт его. Он вновь станет прежним неуязвимым бессмертным духом и обязательно поквитается с нами". Как только мы покинем защищённую территорию. Ай. "Теманы", выдохнула я. Быстро-быстро заморгала, силы не расплакаться. Неожиданно камень связи, который лже-коннор небрежно откинул прежде в сторону, неярко засветился. Одновременно с этим, тьма вопросительно проворчала что-то, искоса глянув на меня. О, Велнер хочет со мной пообщаться. Как раз вовремя. Быть может, он сумеет подсказать что-нибудь стоящее. И Я торопливо подобрала амулет, сжала его в ладони, позволив заклинанию окончательно оформиться. Неполную минуту ничего не происходило. Камень нагревался всё сильнее и сильнее, видимо, Вэлнеру было очень тяжело пробиться через защиту факультета. Но наконец, в центре кабинета медленно и словно нехотя принялся сгущаться туман которым отдалённо угадывались очертания человеческой фигуры. Всех мертвяков пустоши вам в кошмары. Вдруг разъярённо рявкнул лорд Лэкнер, всё-таки появившийся окончательно. Что у вас там происходит? Я битый час не мог с вами связаться, даже тьму не чувствовал. Кошка виновато мяукнула, и Велнер перевёл на неё взгляд. Высоко вздернул брови, увидев Конора, которого тьма всё так же прижимала к полу. О, вы нашли Конора!» — протянул он радостно. Отлично. Не совсем, негромко сказал Стивен. У нас проблема, и проблема очень серьёзная. После чего, буквально в нескольких фразах, пересказал всё, случившееся с нами. Мысленно я восхитилась лаконичностью парня. У меня бы рассказ, думаю, занял бы целую вечность. Я бы постоянно путалась и перескакивала с одного на другое. А Стивен передал всю суть очень точно и кратко. Велнер выслушал его внимательно, не сделав ни малейшей попытки перебить или уточнить что-нибудь. вот как-то так. Наконец завершил Стивен и украдкой облизал пересохшие губы. Велнер перевёл взгляд на меня, коротко спросил: "Ничего добавить не желаешь?" Я молча мотнула головой, почему-то ощущая какую-то смутную вину за случившееся. Очевидно, что Велнер злится. и лица сильно. В такие моменты я всегда чувствовала испуг. уж больно непредсказуемым был лорд черных Драконов в минуты расстройства и гнева. «Грэмс, стало быть. Велнер посмотрел на лежавшего Конора. С сплюнул на пол, выдохнув. Тьф. И Я должен был догадаться раньше. Сразу после смерти Вильгельма. Тот-то все удивлялся, как я мог тогда так промахнуться ведь хотел же сохранить ему жизнь на про то что уши кеннеры из всего этого торчат с самого начала было понятно правда удивилась я такому откровению велнер лишь досадливо отмахнулся от моего вопроса беззвучно перетек поближе к колчак-кодору и склонил голову к плечу пристально разглядывая его некоторое время тишину разрушали лишь потрескивание заклинания связи одновременно с которыми по фигуре блондина шла рябь, доказывающая, что на самом деле он находится в совсем другом месте. Что молчишь, чёрный? Первым не выдержал и нарушил паузу именно Грэмс. Поделикуешь в душе. Амара меня убить не может. Кишка тонка. А вот ты с превеликой радостью закончишь начатое. Не так ли? Знаю, давно мечтал об этом. По тонким губам лорда Блэкнера скользнула острая, как лезвие кинжала, улыбка. Он, не глядя на меня, сухо приказал: "Амара, дай мне разрешение войти сюда". "Не вздумай", немедленно возмутился Айс. "Это же глава чужого рода. «Эдак у нас скоро не факультет будет, а настоящий проходной двор. Нечего всяким чёрным тут хозяйничать. Пусть на территории университета" У тебя останется хотя бы одно место, в котором ты будешь в полной безопасности. Амара воlnер все таки отвлекся от разглядывания Лэша Конера и подарил мне короткий взгляд, Процедил чуть ли не по слогам. "Впусти меня". Я сомневалась. Айс вообще-то прав. Я угодила в такую игру, где каждый сам за себя. Могу ли я доверять Волнеру? В истории с Сильвией род Блэкнера предпочёл остаться в стороне. Более того, получил свою выгоду от своего невмешательства. Если кто-нибудь и в силах помочь Конеру, то только я. Устав ждать моего ответа, веско добавил Валнер. Но сделать это я смогу лишь здесь, где моя Гремса не работает. Не верь ему, Айсер сроженно взмахнул хвостом. Я уже описал тебе все варианты развития событий. Грэмса, возможно, убить лишь в теле смертного, и лорд Блэкнер для этого совершенно не нужен. Ты невнимателен, Лис. Холодно бронил Волнер. Я говорил про спасение Конора. Каким образом вы намерены его спасти? Айс недоверчиво фыркнул. Если Грэмса изгнать из тела мальчишки, то он станет прежним, практически всемогущим духом. Вот именно, практически всемогущим, перебил его Волнер, особенно подчеркнув эти слова, сказанные Айсом. И поверь, Лис, У меня огромный опыт общения с призраками. Я отведу Грэмса прямо к престолу мавиона, где его уже заждались. Но это невозможно, воскликнул Айс, и его шерсть привычно засветилась белым, как всегда бывало, когда эмоции переполняли лиса. И если бы Грэмса можно было так легко уничтожить, то каким образом он пережил столько веков? Почему никто и никогда прежде не пытался его упокоить?» Я не говорил, что его легко можно упокоить» блегматичный исправил его Велнер. Но это возможно, и я в силах это сделать. Ты не посмеешь. Неожиданно подал голос Крэмс. Не забывай, что я ректор университета. Ты не можешь взять и убить меня. За подобное тебе придется отвечать перед императором. Фуй, как страшно, презрительно фыркнул Велнер. Вообще-то с Кеннером у меня и без того будет серьезный разговор. Так что на этот счёт не переживай, но ты, драгоценный мой, пытался убить двух моих студентов и хранительницу факультета. Да За такое я имею полное право развеять тебя пеплом, и никто, даже твой разлюбезный император, который как оказалось, прикрыл тебя в прошлый раз, не посмеет мне и слова сказать. А не слишком ли многое чёрный драконы стали себе позволять? Распластанный на полу Лек Коннор в очередной раз дёрнулся, освободиться со свободиться из-под лап тьмы. Кажется, ты забыл, где твоё место, на пустоши среди мертвяков!» В следующее мгновение тьма мотнула головой, и один из клоков мрака, то и дело сыплющихся с её шерсти, удивительно точно залепили рот парня. Тот забулькал что-то невразумительное, так и не завершив фразы. Амара, думай быстрее. Велнер вновь всё своё внимание обратил на меня. У меня уходит слишком много энергии, чтобы поддерживать с тобой разговор. Ещё минута, быть может, две, и заклинание разорвётся. Тогда тебе придётся самой решать, что делать с Грэмсом. — Я уже сказал, что с ним делать. Айс заискрился белоснежным пламенем. Убить, пока он в теле смертного, да и всё. Велнер не стал с ним спорить, просто выразительно приподнял бровь, глядя на меня в упор. Мы должны рискнуть, подал голос Стивен. Если есть хотя бы крошечная надежда на то, что можно спасти Конора...» аммара тут принимает решение, сухо осадил его Айс. Она глава рода, и именно её собирался убить Грэмс, причём уже во второй раз. Вы так сопутствующая потери!» Вот именно, сказала я негромко. Глубоко вздохнула и отчётливо произнесла. Лорд Блэкнер Я позволяю вам использовать магию на территории моего факультета. Не надо, простонал Айс. Амара, ну зачем? Светлые глаза блондина полыхнули хищной радостью. Он склонил голову, показывая, что услышал меня. И через мгновение рядом распахнулся портал, через который в кабинет неспешно вступил лорд черных Драконов. А вот теперь, Грэмс, ты ответишь на все мои вопросы, буквально пропел он. И было в его тоне нечто такое, от чего мельчайшие волоски на моём теле встали дыбом от ужаса.